Глеб Алексеев. Подземная Москва. Глава первая. Разговор в оранжеватом домике на Никитской. Ранним утром на Большой Никитской, в той ее части, где еще тенистые сады и не гулок шум трамвая, у оранжеватого домика, облупленного годами войны и революции, как плохой слоеный пирожок, Остановился неизвестный молодой человек в серо гетрах. Внимательно простудировав надпись к сапожнику Суркову один звонок гражданке Оболенской два коротких звонка, к акушерке Сашкиной два длинных звонка, к археологу Мамочкину два звонка длинных и один короткий, он позвонил два раза длинный и один коротко. Минут пять спустя на втором этаже открылось окошко, проклеенное зажелтевшей беднотой, В него глянула непричесанная четырехукольная голова. Глаза головы были сонные, зрачок от сна Мутину, бородия, словно бабочки, трепались в приставшей от дряной подушки перья, а, хрипловато откашлялась голова, я сейчас. По лестнице, визгливо заскулившей под ногой, без перил, истопленных в голодный год, мимо ванны, выволоченной на площадку в тот же год за ненадобностью, да так и оставшейся, Молодой человек поднялся в комнату археолога, и тот указал ему на сколоченный из двух макаронных ящиков диванчик. Было часов шесть утра. На Кудринской площади прошел первый трамвай, от него хлопотливо дрогнули стекла. Молодой человек нашарил в кармане трубку, большим пальцем, привычно одним движением набил ее табаком, насыпанным прямо в карман. Закурил. Потом от нечего делать принялся разглядывать любопытное нутро археологического жилья. Вся правая стена была увешена очень пыльными серыми картонками. На них обломки кремневых пряслиц, иголок из рыбьих костей, каменных грузил, молотков, топориков и других принадлежностей первобытного человека. В углу над диваном была укреплена берцовая кость их ископаемого владельца. Рядом прекрасная коллекция расколоченных глиняных трубок времен Тараса Бульбы, ржавые скифские кинжалы с десяток бронзовых наконечников для стрел, растерянных скифами по курганам Украины на отдельной картонке, заботливо подвешенной под старенькой кищеей, висели две монеты с потертыми надписями «Аристотелес». Под ними рукой археолога было написано «Русские деньги, сделанные Аристотелем Феоравантием». «Итак, я к вашим услугам». Он был нескладно высок, нижняя его челюсть, опорошенная плохенькой бородкой, обнаружила упрямство и волю, но свисал гнилой серый картофельный, а в щели, опутанные брови и ресницы, просвечивали два буравчика глаз, обострившихся от одной постоянной мысли. Молодой человек встал в необычайном волнении, он подал археологу руку, потом спрятал ее в карман и снова сел. «Продолжим наш вчерашний разговор», — сказал он. Этому делу, отрывисто заговорил археолог, я отдал всю жизнь. Вы помните, когда цари праздновали трехсотлетие, один из современных знатоков подземной Москвы, профессор стилецкий подавал докладную записку о необходимости широчайших исследований. Ему не только не дали денег, но старались всячески затормозить работу. Я не знаю, что предпринимает сейчас профессор стилецкий но я решился тогда же искать на свой риск и страх. В собакиной башне против исторического музея я нашел наконец Тс! Молодой человек подозрительно скосился на дверь. Мы можем говорить спокойно: о кушерках народах, а у бывшей княгини Оболенской со вчерашнего вечера флюс. Я нашел, наконец, щель, перекороженную белокаменным арсенальным столбом, я думаю, что это и есть ход дьяка Макарива. Он назван его именем потому, что я царевны Софьи Макарев был первый человек, спустившийся в подземную Москву. Наткнувшись на столб, Макарьев прекратил дальнейшие поиски, но, умирая, он открыл тайну дьяку Кону Носипову. кону Носипов тоже умер ровно 200 лет назад, 24 декабря 1724 года. «Но она есть?» — спросил молодой человек в волнении, круто ударяя на слове «она». «Есть!» — решительно подтвердил Мамочкин. В розоватой полутьме московского утра, заползавшего в комнату сквозь неизбежные тюльвы и занавески, они были похожи на заговорщиков. Всматриваясь в крепкий подбородок старика, молодой человек думал, этот добьется. В конце концов, настойчивость и привычки. «Кто ее видел?» — молодой человек сделал резкое ударение на слове «её». «О!» — вскричал, заражаясь его волнением археолог. Человечество никогда не могло забыть о неведомом сокровище, как назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин. Ее видели многие. В XVI веке Максим Грек и витерман ученый Патрос Дерпта, которого Грозный пригласил прочитать ученые книги, витерман спускался в подземелье и составил даже связку, то есть каталог книг, Но, испугавшись, что Грозно изумрует его как живого свидетеля, его несметных богатств в подземном Кремле уехал из России. В XVII веке библиотеки библиотеке Грозному вспоминают письма Харкудий, «Сапега, Паисила горит. Царевну Софья посылает в подземелье своего дьяка Макариева, и тот, продвигаясь по подземному ходу, нашел сводчатую камеру с решетчатым оконцем. Он просунул в оконце свечу и увидел заваленный обвалом потолка сундуки. В существовании библиотеки глубоко верил Петр I, давший дьяку кону нос по средству для ее отыскания. Ему же, умирая, Макариев раскрыл секрет своего спуска под землю. Но только в XIX веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском народе, о богатстве грозного царя апологетами в библиотеке впервые выступают ученые. Дабилов, Клосиус, Стремер, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский, Щербатов и Естелецкий. Щербатов, бывший помощник директора исторического музея, спускался в подземелье и даже шел его ходами – Он жив и поныне, но где же она? Место ее пребывания до сих пор не мог точно указать ни один человек, грозно умертвил всех рабочих, сомровавших землю его в переплетах из чистого золота книги. Он понимал, что для того, чтобы сохранить библиотеку для грядущих веков, мало ее засыпать, надо еще плотно забить глиной самый коридор, запаковать туннель так, чтобы даже в подземелье к ему не было хода. «Я почему-то думаю, что даже сам Аристотель Фиараванти...» «Что вы говорите?» — скрикнул молодой человек, бешено срываясь с диванчика. «Я хочу только сказать, что до сих пор неизвестен год смерти отца московского Кремля, что неизвестно, где его могила. Вот то, для чего я из Италии... Впрочем, постойте, я убежден, что имя имя Зодчего связано с библиотекой». — Найдя ее, мы вскроем, наконец, эту тайну. Вы понимаете теперь, Павел Петрович, какое огромное дело возникает из нашего скромного желания проклятые концессионеры, о которых я вам вчера говорил, не должны об этом знать. В конце концов, не только Фредерик Главич, но вся Европа заинтересована в тайнах московского подземного Кремля, вы понимаете. — Я понимаю, — с твердостью отвечал старик. У наших детей есть лозунг, которого, к сожалению, никогда не было у нас с вами. Всегда готов. Я также готов поднять два пальца. Всегда готов. Итак, руку. Вот моя рука. Они встали оба и с некоторой торжественностью пожали друг другу руки. В этот же момент со стеной послышался скрип от отодвигаемого стула. Кто-то простонал, словно неосмотрительному человеку наступили на мозоль. Молодой громко рассмеялся. — Как хотите, — сказал он опять, набивая в кармане трубку одним движением большого пальца, — мне решительно не нравится этот княжий флюс по соседству, ну к делу. Итак, какими совершенно точными историческими данными о существовании подземной Москвы вы располагаете? Тогда археолог начал свой рассказ. Глава вторая. Существует ли подземная Москва? Итак, существует ли подземная Москва? Не колеблясь, он продолжал с уверенную простотой фанатика. На каждом шагу мы попираем подземную Москву. Этот зачарованный подземный мир, такой далекий от надземной прозы, с ее откровенной погоней за рублем, если бы внезапно Москву по-японски встряхнуло землетрясение, Мы с вами, провалившись в обязательно угодили бы в лабиринт хитро ходов, тайников и пещер. Когда мы отправимся туда, вы воочию увидите, что по все дни пребывает в ней. Но вам сейчас нужны и теоретические доказательства существования подземной Москвы, не правда ли? Тут, прежде всего, мы должны остановиться на важном вопросе древности Москвы вообще. Как древна наша красная столица? Летописцы насчитывают ей едва восемь веков, а что такое 8 веков с точки зрения археолога? Восемь человеческих лет не более, но сейчас уже никто не отстаивает столь юный возраст Москвы. Даже Шами, оглядываясь на маститва Забелина, отодвигает его еще до призвания Рюриковича и насчитывает таким образом в Москве тринадцать веков. А сам Забелин уходил в историческую тьму гораздо дальше своих последователей. Он насчитывал в Москве веков 15, то есть лет 25, возраст, так сказать, предельный для замужества. Забелину казалось, что еще в те далекие времена, когда Арго Езона носил на своей и палубе каменные якоря, он, Езон, поплыл после бурного романа с Масхетской и Мидеи, не к себе в милет, а на Волгу, на оку до Москвы я отдыхал у Забелинской и береговой горы. По Забелину это было за пять веков до нашего лета, исчисления по Иловайскому даже за семи. Когда бы то ни было, с совершенной достоверностью можно сказать, что Езон действительно побывал на Москве-реке. Здесь он менял свои милецкие лекифы, и светильные лампчики с неускромными обрельефами на шкуры, костяные шилья, пряслицы и гарпуны того самого типа, что недавно были обнаружены при расколке Боровского кургана под Москвой. Вряд ли столь примитивные вещи были необходимы ему для повседневного употребления. Как видится, уже тогда существовал вкус к археологии. Итак, Езон на Московской и Кремлевской горе встретил аборигенов каменного века. Большой знаток столь отдаленных от нас времен, покойный профессор Анучин, утверждал, что каменный век тянулся в Москве до ii первого столетия до нашей эры но... Молодой археолог Брюсов на Зайчьей Горгии в Костромской губернии нашел железный шлак, насчитывающий будто бы лет на пятьсот больше Забелинского язона, а анучинских троглодитов даже на целое тысячелетие. На тысячу лет старше или моложе был кремлевский троглодит, в конечном счете это не играет особенной роли. Важно утверждение ученых, что он действительно жил на месте перешней Москвы и оставил после себя наглядные следы. По рекам пехорки, Клязьме, Уче, усел Копорки, Большого Краскова того самого, где теперь отдыхают москвичи на дачах, он оставил дюнные стоянки, густую, сеянные отбросами моего быта. Кремлевский троглодит также отдыхал и поправлялся здесь на даче, принимая солнечные ванны в жару и поеживаясь под шатрами и шкур в ветреную погоду. Но на этих подмосковных пляжах было рискованно оставаться на зиму даже троглодиту. Куда же он уходил на зиму? Вот вопрос, на который так затруднялись до сих пор дать ответ русские археологи. Вот та пята, куда они наиболее уязвимы. Несомненно, что троглодит уходил на зиму в теплые и сухие пещеры Московского Кремля. Идеальной почвой для пещерного жителя был лёссово-ледниковый нанос и олововый или водного происхождения. Впрочем, по этому вопросу наши ученые еще не столковались. Профессор Анучин писал, что лёссовидные отложения были найдены подвалунными наносами кое-где и под Москвой. Отсюда ясно, что Изобелинскую кремлевскую гору подстилает вот этот самый Лесса, а это значит, что московскому троглодиту было где разгуляться и пройтись в узких, но сухих, запутанных, обнимающих большое пространство пещерах под Москвой. Сохранились ли эти пещеры до нашего времени? Полагаю, что на этот вопрос следует ответить решительным «да», но с маленькой оговоркой «не под всей Москвой». В наилучшей сохранности остался подземный лабиринт в районе Боровицкой водовзводный башен, зато в районе дворцов и Кремлевской стены подземные ходы уничтожены глубокими фундаментами, а также подземными тайниками царей и князей церкви, нужных им для того, чтобы прятать свои сокровища, как это сделал Иван Грозный со своей библиотекой и чтобы иметь удобные пути для бегства на случай народного бунта. Глава третья. Причуды золотого осла. Но тут я должен отвлечься и рассказать о событиях, происходивших в начале текущего года на западном берегу Адриатического моря в Рагузе, в той самой замечательной республике, которая выхитрилась просуществовать 1800 лет вплоть до Наполеона и адмирала Синявина. Я должен объявить прямо. рагузянская республика никакого отношения к моему рассказу не имеет, но Фредерико Главич... Имел неосторожность как раз именно там родиться. Это был человек лет 65, по Атлантическому океану плавало 8 пероходов, на кузовах, которые ковным серебром было выписано его имя. В мировую войну он заработал миллиарда два на селитре, поставляя ее одинаково в Германию, и во Францию, его живот висел как мешок с золотом, а синеватая густого жиру рука крепко держала банки не только Адриатического побережья. Жизнь этого человека истекала сплошным днем отдыха. По утрам он завтракал целым петухом. Газеты ежедневно обзывали его долматинским Морганом. У него была великолепная любовница-блондинка с вымоченными водороде волосами. И разве только славой... Настоящая европейская слава, от которой пахло бы уютом собственной яхты и банковским концертом на всю Среднюю Европу, не доставала этому золотому ослу, как называли его под шумок в портовых долматинских кабачках. Впрочем, если газеты менее трех раз в день упоминали его имя, Главич плевал в стакан кофе. «Кончено! Аппетит был испорчен!» если бы дело ограничивалось только испорченным аппетитом. В тот же день летели телеграммы в Лондон, и фракт шести проходов, отходивших из Кардифа, начинал клебаться так, словно пароходы трепало где-нибудь Азорских островов мертвой зыбью. На чилийских фабриках начиналась очередная паника по случаю снишения заработной платы, и невзыскательные краснокожие, одев магазины Клялись, что они объявят, наконец, забастовку, а под Алмацией поднималась цена на соль. Нередко, кроме банков, у «Золотых ослов» есть тяга к предметам первой необходимости. В тот день в «Социалистической газете» Фредерик Главич был обрисован во всей красоте, с такими изумительными ушами, каких сроду не бывало даже у самого возмутительного осла. Под ослом же была малоостромная надпись «Золотой осел, но не Апулея». Фредерико пил утренний кофе в беседке среди одуряющего запаха левкоев. Над беседкой лев выразительно держал в серебряной лапе землю. Кресло, в котором он сидел, блестело золотом. На лбу блондинки Кэт в это памятное утро покоился большой синецветный бриллиант. Миллиардер находил, что его любовница может позволить себе роскошь менять цвета бриллиант в каждый день. Лавич плюнул в кофе. Я отодвинул стакан. Тогда Кэт сказала, «Вы должны, наконец, решиться на предложение этого негодяя. Это будет вам стоить миллиона два. Но тогда вы поедете в Рим, а спримет папа. Тогда, я смею это думать, ваше имя войдет в историю культурного человечества. И, наконец, кто знает, где спрятаны эти самые богатства? Может быть, они как раз там и спрятаны?» У Кэт была восхитительная улыбка. Два года назад... Эта улыбка сводила с ума одинокого миллиардера, плевавшего в кофе в спалата, но в эти два года выяснилось, что одними плевками не завоюешь славы даже герострата. Хорошо, Кэттун, туннел искал миллиардер. Я люблю негодяев, потому что они интереснее честных людей. Вероятно, я был слишком чистен, чтобы представлять какой-нибудь интерес для человечества. Пусть он придет сегодня в три часа. Негодяем назывался человек, пришедший в Рагузу пешком из Константинополя. Когда этот человек был в Московском университете, он не стеснялся расстоянием насчет латыни за болтинник в час. В 1914 году разгуливал в новеньких погонах прапорщика и пил за скорое взятие Берлина в Калужском трактире за чертовым логом. Но в революции оказалось, что не все элементы страны нужны освобожденному народу, и меньше погоны прапорщика и латынь. Тогда, не стесняясь расстоянием, он отправился к Калейдину, на надон, приболел тремя тифами, торговал шнурками для ботинок Галачи, но потом догадался, что жизнь веселая штука даже за границей, так как везде на свете есть свои дураки. Он даже сделался профессором русской литературы. В Софийском университете не без успеха прочел лекцию о Пушкине в Нише и в Скопле. В Загребе организовал общество русско-славянской дружбы, касса которого так и не отыскалась до сих пор. В Люблянах бандажную мастерскую, только в Сараеве, где упорно не везло, снялся изготовлением русской простокваши. В Рагузе ему довелось уверить поясеневшего от скуки миллиардера в том, что в Москве под землей спрятаны огромные богатства. Их можно достать стоит только взять концессию на проведение московского метрополитена и начать копать землю. Он соглашался поехать лично с паспортом швейцарского поданного. Помимо богатств, говорил он, мы обязательно найдем грамоту Константина Великого о привилегиях к папскому престолу перед православными патриархами. Вы повезете ее в Рим и папа поцелует вас в затылок. Всякий человек стремится увековечить своими хотя бы простейшим способом продолжения потомства, ну а этот способ известен каждому рыбаку. Этого ли жаждет ваша просвещенная, уставшая от человеческих удовольствий душа? У негодяя было открытое славянское лицо, чистые, как зубной порошок, зубы и некоторый навык в обращении с дураками. Все это вместе с природной сметкой русского человека — оказалось неплохим средством к существованию за границей. В три часа миллиардер задумчиво смотрел на серебряную лапу льва и думал, что ухвачена им земля пока что не более как обманувшая мечта. Все миллиардеры отличаются странностями. же собирал коллекцию пуговиц и подтяжек, Клемансо охотился на тигров, король автомобилей Форд усыновил попугая, А Вандерлип добивалась концессии в России. Все это, конечно, странности. Но если вдуматься, пожалуй, только они и удержат имена миллиардеров в истории. И разве не восмутительной иронии судьбы быть миллиардером, а умереть от простого чирья на шее? Хорошо, Кисло, сказал миллиардер, я согласен, наконец, на ваше предложение. Дайте телеграмму моему берлинскому представительству, чтобы тотчас же вошли с предложением концессии в Москву. В этой вилле вам отведут комнату, вы мне прочтете несколько популярных лекций по русской истории и отныне будете присутствовать при моем завтраке. Это все, что я вам могу сегодня сказать. Негодяй снял шляпу и отклонился. Во всей этой истории не было бы ничего замечательного, особенно для страны, в которой давно выявились миллиардеры, и даже старики с флюсами не помнят об их причудах если бы каприз Долматинского «Золотого осла» не положил начало занимательной истории, которую я и собираюсь рассказать. Глава четвертая. Миллиардер Фредерико Главич действует. Миллиардер Фредерико Главич нажал кнопку в тот же день. Проходы в Кардифе получили радио о повышении фрахта на 3,5%. И если бы не фирма «Кук и сын», обслуживавшая корабли крупного каботажа, проходы остались бы без грузов. Но фирма нашла эти проценты в заработной плате грузчиков, и цифра фрахта осталась прежней. Долматинские банки предъявили требования об уплате суд в срок без всяких проволочек. Счастливые виноградари продали по этому случаю урожай на корню, а 23 усадьбы под самой рагузой пришлось ликвидировать с молотка. Я мог бы еще рассказать, что в триест по тем же причинам не зашло ни одного парохода, и полсотни безработных матросов спились в портовых кабачках, что в Черногории за фунт соли платили фунт сахару, что в Загребе лопнуло отделение хорватского банка, чего пострадала ни одна хорватская деревня, что в Мюнхене прикрылась фабрика. Искусственного алюминия, который отказали в очередном кредите, а и краснокожие, наконец, забастовали и были поголовно возвращены в первобытное состояние. Но это не имело особенного значения. Фредерик Аглавич действовал условно полководец, стягивавший резервы для нового решительного наступления. Всего на пятый день затеи в Deutsche Bank поступили аккредитивы из Чили, из Рагузы, из Нью-Йорка, из Загреба, а в русское посольство на Унтертен-Линден явились два инженера в полосатых брюках разговаривать о концепциях на московский метрополитен. Они посулили Золотую Гору, а себе хотели только мышь. Они так уморительно выговаривали слово «замассковоречья», что посол телеграфом снесся с Москвы. В тот же день в гостинице «Адлон», в которой обыкновенно останавливаются короли, миллиардеры международные прахвосты, готовили три номера. Их застилали новыми коврами, мебель перетянули шелком цветов флага Хорватского королевства, а над дверями спешно укрепляли знакомую эмблему льва, держащего землю в серебряной лапе. Кроме того, миллиардер потребовал, чтобы в вестибюле повесили гамак – в котором он собирался принимать утренних посетителей. В отеле «Адлон» всегда толчется большая толпа зевак. Я не знаю ее социального положения. Может быть, это безработные кадры Рейхсвера или толпа поваров, упраздненной фамилией Гагенсолернов или просто группа унылых жуликов. Но эта толпа была свидетельницей странного кортежа, показавшегося в воскресенье утром у Бранденбургских ворот. Впереди в открытом автомобиле подвигался негодяй, Он, очевидно, сдерживал свою натуру от того, чтобы не встать, например, на сиденье и не измахать шапкой, как это любили делать в свое время брандмейстера уездных городов, мчавшиеся на пожар. С ним рядом поместились два католических патера. В следующем автомобиле разбивались по ветру лучезарный кудрикет. Главич потребовал, чтобы она улыбалась народу. Сам миллиардер дремал в отдельном лимузине, на запятках которого стояли два краснокожих перуанца в костюмах православных кабардинцев. Последний по совету негодяя, находившего, что миллиардеру все-таки следует познакомиться с русским вкусом. Толпа зевака глушительно заревела «Хох!» Этим криком она встречала одинаково и королей, и миллиардеров, и международных прохвостов. Тогда патра осенили ее крестом и помочили крапилом, а светловолосая Кэт, в первый раз в жизни увидавшая настоящую Европу, подарила народу восхитительную улыбку. Главича на руках перенесли в гамак. К сожалению, в плану моего приствования не входит описание причуд этого любопытного экземпляра вымирающей породы. Он, например, приказал вынести из отеля все часы. Он уплетал за завтраком целую петуха, пока он уплетал, патры должны были непрерывно читать молитвы. Его именовали ваша светлость. Он требовал, чтобы краснокожие черкесы плясали казачка и продушил, в конце концов, весь отель столь густым русским духом, что соседки его по номеру, два позабывших помереть скелеты из Эдинбурга, уехали на родину не закончив изучение Германии даже по Бедекеру. Но дело Концещи шло своим чередом. Из Москвы был получен вполне благоприятный ответ. Правительство СССР соглашалось предоставить анонимной компании прокладку московского метрополитена и его эксплуатацию на 37 лет. Негодяй ежедневно читал лекции по русской истории, и миллиардер узнал некоторые любопытные факты, так как казалось, что русский царь Иван Грозный ограбил три города – Торжок, Новгород и Псков, а все богатства зарыл в землю под Кремлем. Золото блестит даже под землей со стрелом, приканчивая очередного петуха, на что Кэт восхитительно улыбнулась, а Батры сказали Амин. И только самые последние дни перед отъездом концессионеров в Москву едва не испортили все хитроумные затеи, на чем Главича мучила бессонница, это типическая болезнь всякого человека, перевалившего за второй миллион. Он дул пиво, хлестал шире каблер, хлебал виски, как воду, но спать нет. извините не мог. Однажды за полночь он решил испробовать гамак вестибюля и вдруг увидел негодяя, кравшегося в одних носках в комнату Кэт. Ловким пинком ноги Главич успел спустить его с лестницы, негодяй с покорностью пробил головой зеркало, но тело концессии все же заклебалось. Негодяй должен был выбыть, а без него развалилось бы все предприятие. Однако Кэт вовремя сумела убедить миллиардера, что лучший способ отвязаться от человека, покусившегося на ее нравственность, именно отправить его в Россию. Там его обязательно расстреляют, даже не посмотрев на его швейцарский паспорт, альпийскую шляпу и костюм туриста в огненную крапинку с желтизной. В ночь на субботу экспедиция выехала.